Квиснул отдал команду неожиданно, наблюдая за реакцией новобранцев. Половина рекрутов замешкалась, не зная, что делать. Остальные дрогнули, неуклюже махнув мечами. Самыми быстрыми оказались крысы и карамон, кровь которого яростно вскипела в жилах. Силач стоял во второй шеренге, плащ висел грязной занавеской у него на плечах, но в глазах была неподдельная радость. «Все замерли!» — резко крикнул Квиснул. «Никому не двигаться!» Рекруты пытались остановиться, балансируя в разных позах. Мечи и щиты выписывали в воздухе разнообразные кривые. Скоро их мускулы начали гореть и ныть, не выдерживая веса тренировочного оружия, но, тем не менее, никто не двигался. Даже Карамон начал чувствовать легкий дискомфорт. Глянув на крысу, силач увидел, как дрожит его рука, а он, закусив губу, пытается удержать меч неподвижно. Под полукендера смешивался с дождем, но клинок неуклонно клонился к земле. Крыса отчаянно смотрел на меч, чувствуя, что силы тают. «Обратно!» Строй, издав вздох облегчения, больше похожий на победный рев, распрямился. «Удар!» Времени на отдых становилось все меньше. «Обратно!» «Удар!» «Обратно!» Крыса задыхался, но выполнял команду из последних сил. Карамон начал слегка уставать. Бедняга, бегавший вокруг поля, закончил десятый круг и теперь выполнял упражнения вместе со всеми. После часа занятий, Квиснелл разрешил рекрутам немного передохнуть, отдышаться и успокоить боль в мышцах. «Теперь такой вопрос, Слизняки», — произнес он. «Кто знает, почему мы тренируемся в строю?» Чувствуя, что настала пора помочь мастеру боя, Карамон первым поднял меч в воздух. «Думаю, для того, чтобы враг не мог напасть на нас с боков и тыла, господин Квиснелл», — гаркнул силач, гордясь своими знаниями. Мастер Квиснелл удивленно кивнул. «Очень хорошо. Маджерри, я прав?» Карамон раздулся от гордости. «Да, господин Квиснелл». Квиснелл неторопливо поднял оружие и двинулся на строй, который испуганно смотрел на него, не зная, что предпринять, когда он достигнет их. Щит мастера откинул одного рекрута с дороги, другому, не успевшему увернуться, мечом попало по лицу. Квиснул легко разметал первую шеренгу и двинулся ко второй. Там люди уже вовсю старались увернуться от него. Квиснул, снося все на своем пути, шел прямо к Карамону. «Что случилось?» — крикнул крыса, падая лицом вниз, чтобы уклониться от огромного щита. «Что я сделал не так?» — тревожно подумал Карамон. Мастер Квиснелл неподвижно замер прямо перед ним, нос к носу, или точнее носом к панцирю, опустил оружие и яростно уставился на силача. И Карамон, не боящийся в жизни ничего, не испугавшийся даже бесцелесной руки в Вайрецкой башне высшего волшебства, побледнел. «Скажи мне, Маджерри!» — прокричал Квиснелл ему в лицо. «Если все здесь стояли в строю, то как во имя Кириджолита я так легко прошел сквозь них к тебе?» «Вы же мастер боя!» пролепетал Карамон в ответ. Квиснул сделал неуловимое движение и повернулся. Его щит, мелькнув, ударил Карамона в грудь так, что тот отлетел назад, шлепнувшись на спину. Мастер боя фыркнул и набросился на оставшихся рекрутов. Когда он снова вышел на плац, перед ним стояла неорганизованная толпа испуганных людей, не знающая, что делать дальше. Мастер боя Квиснул прочистил горло и сказал... Я только что показал вам, для чего нужен строй. Вот почему профессионалы никогда не разрушают боевых построений. Оно ну быстро выстроились и сомкнули ряды. Быстрей! Быстрей! Быстрей!» Рекруты заметались, становясь плечо к плечу и выставляя вперед щиты. Квиснов наблюдал за ними, потом удовлетворенно хмыкнул. «А теперь удар!» — приказал он, и упражнения начались с новой силой. «Обратно! Удар!» «Обратно!» Строй выполнял эти упражнения еще полчаса. Потом мастер скомандовал перерыв. Люди тяжело дышали, кашляли и отплевывались, восстанавливая дыхание. Дождь потихоньку прекратился, но погода была облачной. Становилось понятно, что солнце сегодня не появится. Квиснул снова взял в руки оружие и кинулся на строй, но теперь к этому оказались готовы. В грудь ему уперлась стена щитов, И как он не старался пройти, рекруты не поддавались, хотя было видно, что его сдерживают из последних сил. Квиснелл попробовал изменить тактику и проскочить между щитами, но рекруты выдержали, не пустив его внутрь. Видимо удовлетворенный, он отошел назад и швырнул на землю оружие. Строй расслабился, думая, что тренировки конец. Но тут Квиснелл без предупреждения прыгнул вперед, обрушившись ногами на первую шеренгу. Рекруты покатились в разные стороны, а Квиснов, уже с мечом в руке, кинулся ко второй шеренге. Но там справились, соорудив из щитов вторую стену и сумели отбросить мастера боя назад. Единственный глаз Квиснова удовлетворенно блеснул. «Что ж, я думаю, пара солдат среди вас все же есть». Он не спеша вернулся на свое место перед строем. «Удар!» Строй рекрутов слитно выполнил команду. «Обратно!» Шеренги качнулись назад. Хотя все рекруты смертельно устали, похвала Квисного грела им души. За исключением Карамона, который в тот момент задавался одним вопросом. «Как там себя чувствует брат-близнец?»